Ей попросила, чтобы я сказала, если ее будут искать, что она уехала домой. «Мариша, ну зачем ты все время придурка из меня делаешь? Может, внешне я, конечно, и похож на убокого, но с мозгами у меня все в порядке». «Я правду сказала?» «Почти правду». Рита пропала не две недели назад. Она ушла максимум... «Дня три-четыре назад. Все шмотки ее здесь остались. Или это твои вещи на вешалке? Тогда чьи вон те?» И еще вопрос. Сомневаюсь, что она не нарисовала на всякий случай телефончик, по которому ее можно найти. А то вдруг что? Чайник зашумел. Кивинов поднялся, выдернул штепсель, бесцеремонно взял с полки два немытых стакана, сполоснул их кипятком, выплеснул воду в воду форточку и открыл банку с кофе, в которой на поверку оказался чай. Хорошо, хоть не молочная смесь. Порывшись на полке, он достал предмет, чем-то похожий на ложку, сыпанул в стаканы чая и залил кипятком. Оригинальная ложечка. А, это медицинская. Содержимое желудка извлекать при вскрытии. Кивина всплюнул. Да не бойтесь, она новая. Веселые вы, девчата. Кольца с бриллиантами таскаете, а ложек нормальных нет. Надеюсь, хлеб вы не скальперями режете? Итак, продолжим. Что там у нас с телефоном? Она ничего не оставляла. Я, честное слово, не знаю, где она. Могу только предполагать, но это между нами. У нее парень недавно появился. То ли Артур, то ли Альберт. Я точно не помню. Она ничего мне про него не говорила. Я разговор ее по телефону случайно слышала. Там, внизу, у входа, аппарат висит. Она по нему разговаривала. «Я спросила, что это за парень, а она разозлилась?» «Не твое дело, не суйся в мою личную жизнь». Мы тогда даже поругались. «Так с чего ты взяла, что она сейчас у этого парня?» «Она в последнее время изменилась очень. Мы ж на виду друг у друга, любые перемены сразу в глаза бросаются». Раньше на дискотеке вместе ходили, в кабаке, а сейчас она никуда со мной не ходит. После занятий переоденется и до вечера. А как насчет вспомнить поточнее, когда этот подлец Альберт Артур склеил мою крошку? Существует множество временных ориентиров, как то дни рождения, юбилеи, праздники. Прикинь-ка. Мариша подняла глаза на потолок. Кивинов давно заметил, что когда люди задумываются, они смотрят в потолок, будто там что-то написано. Звонила она где-то после Нового года. В холле еще Дед Мороз стоял из Папье-Маше. «Так-так, прекрасно. А когда могла познакомиться?» Не знаю. На Новый год она к предкам в Челябинск летала. На неделю где-то. Я ее сама провожала. А перед отлетом она вряд ли с парнем была знакома. Мы на вечер институтски ходили. Если бы у нее кто-нибудь тогда появился, она бы с ним и заявилась. Ну, это вовсе не обязательно. Нет-нет, я Ритку знаю. Она любит пыль в глаза пустить, мол... Первая красавица королевства, смотрите, какого хахаля оторвала. По крайней мере, ничего необычного я в ней тогда не заметила. Ладно, она подрабатывала в поликлинике? Да, работала. Хотя я не понимаю, зачем ей это было нужно. Денег у нее хватает. Якинов помешал чай прозекторской ложечкой. «А откуда?» Любовь за СКВ? Так это сейчас не актуально, поэтому невыгодно. Сутенеры все отбирают, рэкетиры там всякие, так что накладно выходит. Что тогда? Я не знаю, честно не знаю.